Пустится во все тяжкие и заведет кучу любовников. Смешно. Избавит себя от бытовых хлопот по уходу за мужем. Еще смешнее, потому что с двумя детьми-подростками этих хлопот все равно достаточно. И уже нет никакой разницы. На три порции готовить или на четыре. Пять вещей стирать или шесть. И грязи в квартире будет столько же, сколько и сейчас, ни больше, не меньше. А вот психологических проблем совершенно точно прибавится.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 А окончено оно было уже в области, в поселке Канавино Дмитровского района. Более того, сами преступники проходят по уголовному делу, возбужденному в Туле. Если по закону, то оба дело должны вестись там, где совершено более тяжкое преступление, и тут уж должны договариваться руководители следственных подразделений.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 Сейчас уже не ночь и даже не раннее утро, вполне можно позвонить начальнику, Сергею Васильевичу, сообщить обнадеживающую информацию, а то ведь бедный тоже нервничает, переживает, если его подчиненный Ермашов не справится с порученным заданием, то по шапке получит в первую очередь он сам, как не обеспечивший, не сумевший подобрать правильного исполнителя».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 «А кто может гарантировать следователю нормированный рабочий день?» «Да никто». Гордеев устал. Резель в желудке, чуть-чуть унявшиеся после нескольких глотков водки, выпитых в кабинете у Гена Синицына, стали сильнее. И от всего этого тряска в машине неимоверно раздражала.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 — Теперь хотя бы понятно направление, в котором детей увозили, — возбужденно тараторил он. — От города в сторону Дмитрова. Всю трассу прочешем, через мелкое сито просеем, но мальчишек найдем. А злодеев вычислять не наша работа, для этого другие отделы есть. На нас только двое пропавших подростков, одного нашли, так что полдела, считаю уже сделано. — неуже а только, — сердито буркнул Гордеев. — Чего? — не понял Разин.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 а майору Гордееву следует немедленно по прибытии в Москву составить план неотложных действий по отработке трассы в сторону Дмитрова и поселка Канавина с целью обнаружения Сергея Смелянского. Обиженный молодой оперативник сидел отвернувшись, и Виктор не знал, подремывает он или смотрит в окно. Мысли то плавно текли,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 А им пришлось потратить два дня, целых два драгоценных дня на никому не нужные разговоры и опросы, итоги которых не принесли ровным счетом ничего, что могло бы помочь поскорее найти детей. Впрочем, почему никому не нужные? Для комитета эти итоги оказались весьма полезны. Ну как же, смогли найти новые доказательства, позволяющие прижать к ногтю очередного диссидента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 На каждом шагу показуха, победные рапорты и липовая отчетность. Кто в них верит-то? Ну, наверное, кто-то верит. Кому-то нужно все это вранье, раз оно существует столько лет и процветает. Но кому? Чью картину мира поддерживают эти фальшивые декорации?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 Но поскольку придумал он не очень удачно, чтобы не сказать хуже, в реальной жизни все начинает сбоить и рушиться по принципу домино, и для поддержания картины мира требуется все больше и больше вранья и фальши. В один прекрасный момент удельный вес ложной информации становится больше реальности.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 становится куда более ответственной и значительной, нежели задача найти пропавших подростков. А ведь сколько полезного и правильного можно было бы сделать за потраченные впустую пустую два дня? Навалиться всем скопом, отработать большую грузинскую, найти тех, кто каждый день в районе восьми вечера проходит мимо той арки. Например, работники продуктовых магазинов, которые как раз в восемь закрываются.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 Если грамотно и своевременно их применить, можно быстро узнать много полезного. Но влезли и встали поперек дороги задачи государственной важности, будь они неладны, и в результате номера машины пришлось клещами вытягивать из рецидивиста Кваскова, который попался по чистой случайности, благодаря внимательности и настойчивости участкового Гена Синицына. А на самом деле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 когда нужно найти пропавшего без вести ребенка, старика или больного человека. Но такое понимание приходит не сразу, а только после того, как несколько раз опоздаешь и найдешь пропавшего уже мертвым, а не живым. Ориентировки на пропавших без вести. Дочка Лени Череменина. Толковая девчонка. Как ее зовут-то? Кажется, Настя. Анастасия.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 Глаз цепкий, память отличная, мозги быстро проворачиваются. Была бы парнем. Ну, была бы парнем, и что тогда? Взял бы ее в свой отдел, когда получит новое назначение и станет замом в убойном. Так еще не факт, что получит и станет. Все зависит от того, найдет ли майор Гордеев Сережу Смелянского живым и здоровым. Или опоздает, или вообще не найдет.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 — А какой вокзал? — лениво протянул Чистяков. — Твой друг приезжает сегодня утром. Ты собирался его встречать? Я специально поставила будильник на шесть, чтобы ты не опоздал. Ну, Лёш, ну вставай же. Рожеволосая взлохмаченная голова оторвалась от подушки, серо-голубые глаза открылись и в недоумении уставились на Настю. — Какой друг? Ты о чём? — Настя вздохнула. — Вот так всегда. И почему она должна все помнить и работать записной книжкой на ножках? «Твой друг из Магнитогорска», — терпеливо объяснила она. «Ты еще неделю назад говорил, что он приезжает во вторник, 16 ноября, в 8 утра с минутами, и ты обязательно должен его встретить на вокзале. Ты забыл, что ли?» «Неделю назад», — рассеянно пробормотал Алексей. «Ну да». «Черт! А у меня в голове отложилось, что Серега приезжает в восемнадцатого в шесть вечера, а точно, что шестнадцатого в восемь. Ты не путаешь?» «Лешик, я никогда ничего не путаю», — строго произнесла Настя, закутываясь в махровый халат. «Но нельзя же быть таким расхлябным, честное слово. Ты ж математик, а постоянно путаешь шестерки и восьмерки».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 «Ты не оставил мне выбора. Если нельзя идти умываться, что еще делать?» «Могла бы начать завтрак готовить. Или хотя бы делать вид, что готовишь». Настя от души расхохоталась. «Леша, да ты чего? Где я и где завтрак? Первые минут сорок после пробуждения я вообще не человек. И потом у нас с тобой четкое разделение обязанностей. Ты заведуешь кормлением»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 И в предвкушении отбивных которые у него получались на диву сочными и вкусными, Настя совершенно забыла о еде, привезенной от родителей. «Ясно. А что в маленькой баночке? Желтенькой такое «Это мед». «Зачем?» — удивился он. «Ты же его не любишь». «Мама заставила взять. Придумала, что я должна простудиться. Дала мед и молоко. Велела выпить».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 — Меня посылают в школу молодых ученых. — Все, побежал. Пока. — Школа молодых ученых. Что еще за фигня? Неужели из школы, где человека можно научить быть ученым? Хотя если существует институт, в котором учат быть писателями и поэтами, то, наверное, можно и на ученого выучить. Правда, все классики русской литературы как-то обошлись без этого института.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 это нечто вроде подушки безопасности буфер прокладка между руководством и исполнителями грозу смягчит по пути сверху вниз ошибки подряхтуют по пути снизу вверх а кабы наоборот у хорошего начальника грозы с молниями случаются ничуть не реже но злобные или не любящий тебя зам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 Гордеев с благодарностью взглянул на заму и промолчал. — Областным ты не указ! — продолжал скрипеть начальник. — Петровка областью не командует, если ты забыл. Будет создана совместная бригада, и, главный в ней будешь точно не ты, Гордеев. Найдутся и поумнее тебя, и поопытнее. Ты думаешь, никто не понимает, почему Широков хочет замом тебя к себе взять? Не потому, что ты такой удалец-молодец, а потому, что он твой дружбан.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 «Там та прослойка, которой принадлежат интересующие меня семьи», — договорил за него Череменин. «Я понял. Интересная мысль, спасибо. Я в этом направлении не работал. Сам придумал?» «Почти. Услышал один разговор, и мысль дальше побежала. Но если б не услышал, в голову не пришло бы. Да, и еще хотел сказать. Твоя дочка оказалась права». «В чем?»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 ну спасибо что сказал мне приятно нужно разговаривать с людьми нужно внимательно слушать все что они говорят не дежурно а вникая в каждое слово потому что невозможно угадать в какой момент прозвучит то что толкнет твою собственную мысль в нужном направлении начальник сказал что на территорию московской области полномочия майора гордеева не распространяются да неужели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 «Конечно, конечно!» — бормотала Татьяна сквозь льющиеся слезы. «Смотрите все, что нужно, Господи! Господи! Аленка, девочка моя! А там холодно!» «В больнице? Ну, прохладно. В общем, не жарко, конечно», — отозвался Коля Разин. «Да-да, теплую рубашечку возьмите обязательно», — подхватил Населевич, приступая к осмотру детского письменного стола. «И носочки». — И кормят, наверное, ужасно. В больницах всегда отвратительная еда. Сейчас я вкусненького соберу фрукты. — Ага. Особенно в реанимации ей фрукты понадобятся, — язвительно подумал Кирилл. — И все твое вкусненькое сто раз испортится, пока ее в палату переведут. Совсем ты, матушка, плохо соображаешь. На что, собственно говоря, и был расчет.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 а Муляр, насколько помнил Населевич, учится в обычной школе, где иностранный язык начинает преподавать только с пятого класса. Так что шестиклассница этот словарь даже в руки не возьмет, слишком сложно. А так, стоит себе словарь на полке со школьными учебниками, вроде как и нормально, ни у кого удивление не вызовет. Эх, диссиденты-диссиденты, считают себя умнее всех, а сами. Детский сад прав слово.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 «Не будем тратить время на звонки», — бодро сказал он Татьяне. «Одевайтесь, берите вещи и поезжайте к дочери. Я ж понимаю, что вам не терпится поскорее увидеть своего ребенка. А с вашим мужем я все решу оперативно, не сомневайтесь». Они вышли из дома втроем. Разин усадил Татьяну в служебную машину, а Населевич подошел к своим сверкающим «Жигулям», завел двигатель и направился в сторону Ленинского проспекта.